Глава 6 Кейсон переслал ей на электронную почту материалы дела и предупредил следователей полиции Сент-Джорджа, что она направляется туда. Полицейский должен был встретить её у дома Олсонов «Джесс, хорошо подумала?» — сказал ей по телефону Болдуин, когда она ехала в Сент-Джордж. Я не хочу, чтобы ты занималась тем, чем не хочешь заниматься. Кейсон, ты вывалил все на меня в надежде на то, что именно это и произойдет. И теперь не прячься за фальшивым сочувствием. К тому же я просто посмотрю, что к чему. Я еще не решила, буду ли помогать тебе. Шоссе оставалось пустынным. Лишь изредка проносились легковые машины спешащие по каньонам из Невады в Юту. Днем поездка доставила бы удовольствие человеку, влюбленному в пустыню, каковым относилась Ярдли. Однако ночью вокруг простирался лишь непроницаемый мрак. Мрак и уродливые тени там, где при свете дня возвышались бы горы. До Сент-Джорджа было недалеко, и Джессика быстро отыскала дом Олсонов. Городок располагался в плоской долине, окружённой красными скалистыми горами и песчаными барханами. Ярдли решила, что он похож на огромную миску. Дом Олсонов устроился на вершине скалы, откуда открывался панорамный вид на Сент-Джордж. Отсюда можно было видеть белый восточный фасад мармонского храма в центре города. Джессика остановилась на обочине рядом с полицейской машиной. Когда она вышла из машины, к ней подошел невысокий полный мужчина в полицейском мундире в обтяжку. «Я жду вас уже 20 минут», — недовольно пробурчал он. Как федеральный прокурор, Ярдли формально обладала юрисдикцией на всей территории Соединенных Штатов, а федеральный суд стоит выше суда штата. Это создавало молчаливую напряжённость в отношениях с местными правоохранительными органами. Федеральный прокурор, к тому же женщина, имеет право вмешиваться в их расследование и при желании забирать их себе. «Извините», — Джессика улыбнулась, — «я живу в другом штате. Я очень благодарна вам за помощь». Нахмурившись, полицейский протянул ей ключ. «Когда закончите...» «Завезите его в участок. Или я могу подождать здесь, если вы ненадолго?» «Возможно, ненадолго». Сказать по правде, Ярдли понятия не имела, сколько времени проведет в доме. Но ей была приятна мысль, что полицейский останется рядом, пока она будет находиться там. Джессика не знала, какой будет ее реакция. «Хорошо, я подожду». Она направилась к дому. Большинство прокуроров никогда не бывают на месте преступления, и многие даже не общаются с жертвами, предоставляя это социальным работникам и адвокатам. Но Ярдли давала номер своего сотового жертвам всех дел, которыми занималась, и бывала, по крайней мере, раз на месте каждого преступления. Сам дом представлял собой бурое плоское строение в духе «Пуэбло», с кактусами у крыльца. Вместо травы щебенка — обычное дело для пустыни. Длинная дорожка вела к гаражу на две машины. Ярдля сорвала желтую ленту с входной двери и положила ее на крыльцо. Воздух внутри был теплым и затхлым. На протяжении трех дней окна не открывались». Скоро родственники пригласят специальную бригаду, наводящую порядок на месте преступления, и выставят дом на продажу. Риэлторы в штате Юта не обязаны сообщать потенциальным покупателям о том, что в доме произошло убийство или самоубийство, если только их прямо не спросят об этом. И Ярдли прониклась жалостью к тому семейству, которое переедет в этот дом, ни о чем не подозревая, и лишь потом узнает от соседей о том, что здесь произошло. Она зажгла свет. Мебель была современной. Обстановка в гостиной отличалась скудостью. На ковролине сохранились знакомые вдавленные узоры, оставленные электростатической машиной для сбора пыли. Эксперты-криминалисты расстелили на ковролине листы термопластика, и включили машину, наводящую на него электростатический заряд. После этого они провели по листам катки, обтянутые мягким материалом. Все посторонние вкрапления в ворсе ковролина, волосы, волокна, пылинки и даже отпечатки обуви, образованные грязью, прилипли к листам. Затем все обнаруженные улики были отправлены на анализ в лабораторию изучения улик ФБР Вашингтон. Десятки убийств и похищений раскрываются благодаря уликам, собранным с помощью электростатической машины. Преступники даже не догадываются о том, что ворс ковров и ковролина у них дома и ковриков в машине можно идентифицировать, а также о том, что он так легко переносится с места на место». Как только подозреваемый установлен, в лаборатории смогут определить соответствие волокон, обнаруженных на месте преступления, с теми, которые взяты у него дома или в машине. Обыкновенно криминалисты раскладывают листы термопласта только в тех местах, по которым с наибольшей вероятностью мог пройти преступник. Здесь же оставленные электростатической машиной узоры расходились до самых отдалённых уголков ковролина. Болдуин сказал правду. Он обследовал место преступления досконально и ничего не обнаружил. Достав телефон, Ярдли открыла файлы, присланные Болдуином. Первые отчёты полиции сан джорджа материалы следователей ФБР — в том числе результаты осмотра места преступления, анализ характера брызг крови, данные токсикологической экспертизы и протоколы вскрытия. Последние, пока что еще не в окончательном виде, занимали больше 50 страниц. Согласно предварительному заключению патологоанатома, обе жертвы умерли от потери крови, попросту истекли ею. На руках Райна олсона имелись многочисленные порезы на пальцах и ладонях. Он пытался сопротивляться, вероятно, даже после того, как ему перерезали горло. Характер ножевых ранений и тип использованного лезвия установлены не были. Как сказал Болдуин, все указывало на то, что преступник дополнительно поработал над ранами, чтобы исключить идентификацию лезвия. У Ярдли мелькнула мысль, он делал это в перчатках, или же ему хотелось ощутить своими пальцами прикосновение к влажным от крови тканям порезов. Полицию вызвали соседи Олсонов после того, как айзик их единственный сын, утром на следующий день открыл дверь в спальню своих родителей и увидел самый страшный кошмар в своей жизни, ставший явью. Убрав телефон в сумочку, Ярдли прошла на кухню. На стене, над плитой, висела толстая деревянная дощечка с надписью «Кухня. Сердце дома». Заглянув в холодильник, Джессика увидела знакомые продукты. Такими же был заполнен холодильник у неё дома, когда Тера была маленькой. Небольшие упаковки пиццы, гамбургеры, вафли с черничным джемом, сок. Она закрыла холодильник. Ей не хотелось идти в спальню, поэтому Ярдли прошла в гостиную в конце коридора. Большой плоский телевизор, стереосистема, стеллаж с видеодисками. У стеллажа лежал планшет. Джессика взяла его и включила. Планшет загрузился без пароля. Он был перепачкан чем-то липким, карамелью или шоколадом. Ярдли предположила, что это планшет Айзека, Открыв папку с фото и видео, она включила первую видеозапись. Держа планшет в руках, ребёнок снимал, как его родители готовят ужин. Райн рассказывал жене про статью в журнале, которую он прочитал, а Айзек подсматривал из-за угла. Притворившись, что он этого не видит, Райн сказал. «Думаю, нужно отправить Айзика к деду и бабушке» он не убирает за собой, так что ему будет лучше пожить там». «Согласна», — Обри улыбнулась. «Папа!» — испуганно воскликнул мальчик. «Что?» Айзик, так ты все слышал?» Джессика печально улыбнулась. Схватив сына, Райан принялся его щекотать. Мальчик засмеялся и выронил планшет. Запись оборвалась. Ярдли положила планшет на место — чувствуя, что семейство Олсонов ей понравилось бы, затем шумно вздохнув, направилась в спальню.